Посмотрим общее распоряжение по цензуре за это время. В мае 1848 года с новой строгостью было подтверждено прежнее правило. По представлению шефа жандармов было велено, дабы те из воспрещаемых сочинений, которые обнаруживают правила, в писатели особенно вредные в политическом и в нравственном отношении направлении были представляемы от цензоров негласным образом в третье отделение собственной его величества канцелярии. С тем, чтобы последние смотря по обстоятельствам, или принимало меры по предупреждению вреда, могущего происходить от такого писателя, или учреждало за ним надзор. Таким же образом было строго подтверждено, «Не должно быть допускаемо в печать никаких хотя бы и косвенных порицаний действий или распоряжений правительства и установленных властей, какой бы степени сии последние не принадлежали. Впредь не должно быть пропускаемо ничего насчет наших правительственных учреждений». А в случаях недоумения должно быть испрашиваемое разрешение. Не должно быть пропускаемо к печатанию никаких разборов и порицаний существующего законодательства. Для газет и журналов даны такие правила. Рассказывать события просто, избегая елико возможно всяких рассуждений, вовсе или почти не упоминать о представительных собраниях, второстепенных европейских государств, об их конституциях и прочем, избегать говорить о народной воле, о требованиях и нуждах рабочих классов и так далее. Самым решительным образом запрещались критики, как бы благонамерены ни были на иностранные книги и сочинения, запрещенные и потому не должны быть известными. Особенное внимание обращали на себя статьи по русской истории. Сочинения из статьи, относящиеся к смутным явлениям нашей истории, как-то ко временам Пугачева, Стеньки Разина и тому подобное, и напоминающие общественные бедствия и внутренние страдания нашего Отечества, ознаменованные буйством, восстанием и всякого рода нарушениями государственного порядка, при всей благонамеренности авторов и самых статей их, неуместны и оскорбительны для народного чувства, и от оттого должны быть подвергаемы строжайшему цензурному рассмотрению и не иначе быть допускаемы в печать, Как с величайшей осмотрительностью, избегая печатания он их в периодических изданиях. Усиленному гонению подвергались исследования по народной словесности, собрание народных песен, пословиц и прочее. По этому вопросу мы встречаем много распоряжений. Так по поводу собрания народных игр, загадок, анекдотов и пресловий, напечатанного в курских губернских ведомостях в 1853 году было предписано «Отклонять на будущее время пропуск цензуры таких народных преданий, которыми нарушаются добрые нравы, и, может быть, дан повод к легкомысленному или превратному суждению о предметах священных и которых сохранят в народной памяти через печать» нет никакой пользы. В следующем году по поводу книги «Русские пословицы и поговорки», собранные и объясненные Буслаевым, в которой иные поговорки признаны неприличными, сделано такое распоряжение, чтобы впредь не пропускали в печать подобных поговорок, которые не может, конечно, быть полезно оглашать и вводить как бы в общее употребление, Вскоре встречаем еще одно предписание. Наговоры и волшебные заклятия, как остатки вредного суеверия, не имеющие и в ученом отношении никакого значения, вовсе не должны быть допускаемы к печати, не только в периодических изданиях, доступных книгах, большому разнообразному кругу читателей, но даже и в сборниках и книгах, составляемых с ученой целью и предназначенных для образованного класса публики. Затем еще. Народные песни, придаваемые печати, должны быть подвергаемы столь же осмотрительной цензуре, как и все другие произведения словесности. Не должны быть пропускаемы такие, в которых... Воспевается разврат, позорящий разрушающий семейный быт, ибо желательно, чтобы подобные песни, если они точно живут в народе, искоренялись даже в самых его преданиях, а не поддерживались и обновлялись в памяти появлением их в печати. Если памятники народного творчества считались опасными даже в научных изданиях, что совершенно понятно, что цензура строго следила за изданиями для народа и за лубочными картинками. Строгости эти распространялись даже на пряничные доски. Приведу еще одно распоряжение. Имея в виду опасения, что под знаками нотными могут быть скрыты злонамеренные сочинения, написанные по известному ключу, или К мотивам церковным могут быть приспособлены слова простонародной песни и наоборот. Главное управление цензуры для предупреждения такого злоупотребления предоставило цензурному комитету в случаях сомнительных обращаться к лицам, знающим музыку, для предварительного рассмотрения нот. Понятно, насколько все подобные распоряжения, подобные опасения заставляли цензуру быть придирчивой и подозрительной. А всего подозрительнее был Бутурлинский комитет, который постоянно делал доклады государю о вредности какой-то книги, или какой-то статьи, и постоянно объявлял высочайшее повеление по цензуре, делал строгие указания и замечания по цензурному ведомству. Для примера того, как комитет относился к делу, приведу следующий случай. В начале 1849 года комитет сделал выговор за статью в «Современнике» о значении русских университетов. Комитет сам предполагал признавал, что статья эта по ее изложению не имеет ничего предосудительного, что, напротив, везде говорится в ней о нравственности и благотворности к правительству, о любви к России и прочем. Но, вникнув во внутренний смысл статьи, комитет призывал в ней неуместное для частного лица вмешательство в дело правительства. Граф Уваров, пытался защитить статью: какой цензор или критик писал министр в своем объяснении, может присвоить себе дар, недоставшийся в удел смертному, дар всевидения и проникновения внутрь природы и человека, дар в выражениях преданности и благодарности открывать смысл совершенно тому противный. Я вижу себя, принужденным откровенно заметить на это, что стремление, не довольствуясь видимым смыслом, прямыми словами и четко высказанными мыслями, доискиваться какого-то внутреннего смысла, видеть в них одну лживую оболочку, подозревать тайное значение, что это стремление неизбежно ведет к произволу и несправедливым обвинениям. Несмотря на объяснение Уварова, статья современников все-таки признана вредной, и велено все статьи в журналах за университеты и против них решительно воспрещаются в печати. Приведу из интересных записок Никитенко несколько указаний на цензурную практику при комитете 2 апреля. Напоминаю читателям, что Никитенко служил цензором и близко знал ход дел. В 1849 году цензор Михелин вымарывает из древней истории имена всех великих людей, которые сражались за свободу отечества и были республиканского образа мыслей. В республиках Греции и Рима вымарываются Не рассуждения, а просто имена и факты. Что же это такое? Крестовый поход против науки? Здесь все под одну шапку. Вы все люди вредные, потому что мыслите и печатаете свои мысли. В апреле 1850 года в дневнике Никитенко читаем. получено от министра конфиденциальная бумага, по запросу Верховного или, как его называют, негласного комитета следующего содержания. Вышла гадальная книга. От цензурного комитета требует, чтобы он донес, кто автор этой книги и почему этот автор думает, что звезды имеют влияние на судьбу людей. На это комитет отвечает. Книгу эту напечатал новым, вероятно сотым изданием, какой-то книгопродавец. И почему он думает, что звезды имеют влияние на судьбы людей? Комитету это неизвестно. Ныне в негласном комитете председательствует вместо Бутурлина генерал-адъютант Николай Николаевич Аненков. Кажется, наша литература в последнее время уж очень скромна, так скромна, что люди образованные – Начавшие было почитывать по-русски, теперь опять вынуждены обращаться к иностранным, особенно французским книгам. Однако Анинков в каких-то книжках и журнальных статьях набрал 16 обвинительных пунктов против нее, разумеется, все из отдельных фраз, и приготовил доклад. Профессор Давыдов требовал, чтобы в учебнике истории С Марагдова было выпущено все, что касается Магомета, так как это был негодяй и основатель ложной религии. Цензор Елагин исключил физике выражение «силы природы», а в одной географической статье не пропустил место, где говорится, что в Сибири ездят на собаках мотивируя последнее запрещение необходимостью, чтобы это известие предварительно получило подтверждение от Министерства внутренних дел. Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи там находился ряд точек. Он подозревал здесь какой-то умысел составителя арифметики и так далее. Действие цензуры, говорит Никитенко, превосходят всякие границы. Чего этим хотят достигнуть? Остановить деятельность мысли? Но ведь это все равно, что велеть реке плыть обратно. Известно, как Тургенев за статью о кончине Гоголя поплатился ссылкой. Погодин был отдан под надзор полиции за то, что поставил на книжке своего москвитянина траурную рамку после смерти творца мертвых душ. Подобные меры произвели тогда самое удручающее впечатление на общество. Никитенко писал в своем дневнике, «Да, тяжело положение, когда, не питая никаких преступных замыслов, неукоризненные в глубине вашей совести, потому только что природа одарила вас некоторыми умственными силами, и общество признало в вас их, вы чувствуете себя каждый день, каждый час в опасности погибнуть так, за ничто, от какого-нибудь тайного доноса, от клеветы, недоразумений и поспешности, от дурного расположения духа других — от ложного истолкования ваших поступков и слов. Очень характерен рассказ графини Блудовой о председателе тайного цензурного комитета Бутурлине. Последний простирал свои цензурные вожделения до того, что хотел вырезать несколько стихов из Акафиста покрову крову Божьей Матери». Находя их очень опасными, и недозволительными. «Радуйся, незримое укращение владык жестоких и равных. Еще. «Советы несправедливых князей разори, разори, начинающих рати погуби» и прочее. Граф Блудов заметил Бутурлину, что и в Евангелии, есть осуждение злых правителей. «Так что ж», — возразил Бутурлин, переходя в шуточный тон, «если бы евангелии не было такая известная книга, конечно, надобно было бы цензуре исправить его». В начале 1848 года высочайше было повелено немедленно приступить к соответственному обстоятельствам времени пересмотру цензурного устава и дополнительных к нему постановлений. Проект нового цензурного устава был составлен, но затем решено ограничиться сведением в одно существующих указаний. Таким образом, царствование императора Николая началось и кончилось господством величайших цензурных строгостей, уставом 1826 года и деятельностью негласного Бутурлинского комитета. И в обоих случаях правительство вскоре должно было само признать, что строгая цензурная система не достигает своей цели. Якушкин, Из истории русской цензуры. В книге Русская печать и цензура в прошлом и настоящем. Москва, 1905, страницы 47, 72.